Глава 9 Кровь дракона. Димитрий просто плыл в пространстве в направлении бурого провала. Он будто не замечал светящегося ярким факелом дракона. Однако стоило распахнутой пасти приблизиться, как крохотная по сравнению с монстром человеческая фигурка легко сместилась в сторону. В руках Диметрия появились два светящихся луча, будто световые мечи из старого фильма про джедаев. Мужчина выбросил руку вперед, и в боку проносящегося мимо монстра появилась длинная борозда. Дракон, поняв, что ситуация стремительно меняется не в его пользу, заволновался и попытался ускользнуть, однако Диметрий не собирался так просто его отпускать. В голове появилась меркантильная мысль. «А что, если дракон сейчас покалечит моего двойника? Ему ведь нужно будет где-то отлежаться. Вот он у меня останется, и появится возможность задать ему больше вопросов». Тем временем дракон с распоротым боком пытался найти выход из непростой ситуации. Он уже понял, что добыча превратилась в охотника и хотел поскорее спастись в глубине черноты. Из открывшейся раны твари веером брызг изливались волны светящейся крови, причем свет, исходящий от нее, был ярче, чем прожектор, проглоченный до этого крупным хищником. Стоило дракону немного отдалиться, как человек в стальном доспехе рывком устремился следом. С моей стороны картина выглядела так, будто он пробежал прямо по спине дракона к самой голове, словно по дорожке. Дракон начал извиваться так, будто его заживо жарили на гигантской сковороде. Я лишь через пару секунд понял, что Диметрий двигался вдоль длинного тела дракона, при этом вонзив в его плоть свои светящиеся клинки, и понял я это по облакам крови, бьющим из спины твари. Наконец мужчина добрался до головы и ухватил шею дракона обеими руками. Спустя несколько секунд голова существа была отделена от тела. Да как он вообще смог такое провернуть? Шея твари не меньше трех метров в диаметре. Все вокруг заволокло светящейся дымкой, которую разгоняло беспокойно агонизирующее обезглавленное тело. Диметрий завис в пространстве и оглядел результаты своих деяний. В следующий момент он подлетел к вращающейся в воздухе голове и, схватив один из монструозных зубов, потянул за собой. Направился он к бурому провалу в черноте, что вел в его мир. Не знаю, о чем я думал в тот момент, но последние десять секунд я уже летел следом за своим двойником, активировав на полную форсунки газовых баллонов. Мне хотелось догнать его, задержать его хоть насколько сколько-то. Может, даже получится заглянуть в его мир? Стремясь к своей не совсем разумной цели, я пролетел уже несколько облаков светящейся крови. А я ведь без водолазного костюма. Вся моя одежда насквозь пропиталась кровью. Я уже сам начал светиться, а в следующий миг я почувствовал, как огромное количество светящейся крови твари впитывается в мою кожу и вступает в реакцию с тканями моего тела. Мои ладони разжались, пресекая поток сжатого воздуха из форсунок. Горло перехватило, и я стал задыхаться. Сердце заколотилось так, будто готово было разорваться. После этого голову сдавило так, словно я попал под пресс. В глазах помутилось, вокруг и так чернота, так теперь глаза отказывались видеть вообще хоть что-то, кроме брызг крови дракона которые вдруг одной волной направились прямо ко мне. Я оказался в плотно светящемся пузыре, рот наполнился вкусом чего-то черничного, но это уже не радовало. Я начал задыхаться. Неужели я умру так? До меня вдруг дошло, что в моей ладони трубка с воздухом. Я тут же направил ладонь себе в лицо и активировал подачу. Я едва не задохнулся от мощной струи, ударившей в нос и в рот, однако я смог таки сделать один глоток воздуха. Настроив форсунку на слабый поток, я прижал ладонь к рту. Судорожно глотая живительный газ, я попытался осмыслить ситуацию, в которую попал, и решить, как из этой ситуации выходить. Не знаю, сколько времени прошло, но в какой-то момент я вдруг понял, что пузырь вокруг меня уменьшился и больше нет необходимости дышать через трубку. Голова все еще была ватной, и я плохо соображал, но понял, что куда-то двигаюсь. В следующий миг я увидел перед собой огромное туловище дракона. Я подлетел к тому месту, где раньше была голова, а сейчас зиял на удивление ровный отрез. На меня вдруг накатилась сильнейшая дурнота. Перед глазами все снова начало мутиться. Сначала я увидел быструю тень. Небольшое существо, тело которого было покрыто светящимися полосами, больше всего напоминающими тигриный окрас, а на наглой котовьей морде светились нахальные серебристые глаза и, на удивление, яркие усы. Рик деловито проплыл мимо меня и нырнул прямо внутрь раны дракона. Как только черная фигурка скрылась, мое сознание помутилось, и я потерял сознание. Очнулся я от того, что по мне кто-то ползал, причем не один. Кожу щекотали сотни каких-то маленьких существ, по крайней мере ощущения были именно такие. Вокруг была кромешная тьма, или глаза залепило что-то. Я так и не смог понять, а руками дотянуться до лица не получалось. А еще меня что-то обволакивало. Очень плотно. Я попытался пошевелиться и не смог, будто меня обернули в плотное пуховое одеяло. Я напряг плечи и попытался развести руки в стороны. И у меня получилось хоть и с небольшим сопротивлением. Меняю показания. Меня будто обернули ветхим трепьем, что с треском рвалось под моим нажимом. Однако я по-прежнему был в западне и не представлял, как выбраться. Я принялся извиваться всем телом. Ткань рвалась, но толку от этого не прибавлялось. Свободу я не обрел. Плюс мне снова стало не хватать кислорода. «Что происходит вообще? Меня что, кто-то проглотил?» Уровень паники стал зашкаливать. Я совершенно не понимал, как выкручиваться из новой проблемы. Более того, легкие уже жгло. Хотелось глотнуть хоть чуточку свежего воздуха. Это желание будто крик рвалось из груди, а в следующий миг я ощутил рывок. Я снова висел посреди черноты. Рядом со мной находилась облепленная чем-то светящимся и живым туша дракона. Мертвое животное уже не казалось таким грозным, и его явно рвали на части и поедали. Там были и те небольшие зверьки, и разномастные мальки, и существа куда более крупные. Вокруг царила идиллия, и друг друга никто не жрал. Еды и так хватало и все, кто оказался рядом, наедались, радуясь такому пиршеству. Когда еще доведется такого гиганта отведать? Ладно, понять бы еще, что там со мной происходило, и как я снова оказался здесь, где находился, чем меня обволакивало, как долго я был без сознания и сколько времени вообще прошло, о чем я вообще думал, двигаясь к этой твари. Поразмышлять мне не дали. Я вдруг поймал на себе взгляд точно такой же бычкообразной акулы, которая пыталась добраться до меня в лаборатории. Вот черт! Чем ей дракон не угодил? Чего она на меня-то пялится? Может быть, ее привлекла моя одежда, насквозь пропитанная чужой кровью? Тварь явно заинтересовалась мной, и меня такая популярность не радовала. Да и пистолет я оставил хотя у меня на поясе был нож. Акула не торопилась нападать, она принюхивалась, неспешно двигаясь ко мне. Вроде резких движений не делала, но это не утешало. Я осторожно потянулся рукой к поясу, но уже через секунду почувствовал что-то неладное позади себя. Я обернулся как раз в тот момент, чтобы увидеть, что на меня уже на полной скорости летит еще одна такая же. Увернуться я явно не успевал. Самое лучшее, что придумал — сгруппироваться, подставляя под челюсть акулы рюкзак с баллонами. Я почувствовал сильный толчок, за которым последовал резкий рывок и свистящий звук. Боли я не ощутил. Судя по всему, тварь поддалась на мою уловку и вцепилась-таки в баллоны. Надо теперь нащупать нож и попытаться достать эту прожорливую скотину. Я с ужасом услышал нарастающий свист и вдруг понял, что произошло. Тварь повредила баллон, и из него сейчас выходит сжатый кислород, но до меня не сразу дошло самое худшее. Свет, что исходил от тела дракона, начал стремительно удаляться, а меня понесло куда-то вглубь черноты, а я ведь не пристегнул к себе трос. Акулоподобная тварь отцепилась, а меня понесло еще стремительнее. Хоть бы баллон не лопнул. Схватив, наконец, нож, я резанул лямки рюкзака, освобождаясь от потенциально взрывоопасной ноши. Мое движение, наконец, стало замедляться, а рюкзак с баллонами полетел куда-то дальше. А где я вообще оказался? Вокруг не было и намека на хоть какой-то свет, только кромешная чернота кругом. Я несколько минут напрягал глаза, пытаясь разглядеть туловище дракона но безуспешно. Да и даже если бы я увидел обезглавленный труп, как бы я к нему полетел? Я ведь срезал с себя баллоны. Может, там и оставались целые, но я этого уже не узнаю. Как передвигаться без них, ума не приложу. Более того, я ведь даже не узнаю, что двигаюсь. Я же в невесомости. Здесь вроде даже ветерка нет. По крайней мере, не помню, чтобы нечто подобное чувствовал раньше. Вот я, похоже, и долетался.